Губина Мотя Семья для попаданки, богатырь в подарок Что делать попаданке, если новый мир не встречается с распростертыми объятиями? Как вариант, можно умереть с голоду, или отправиться на каторгу, или помочь тому, кому еще хуже, особенно если этот кто-то... Ребенок, что зовет тебя мамой. А еще, тот человек, что принял меня в своем доме. Будут ли у него ключи от моей судьбы? Или мы разойдемся, так и не узнав друг друга? Попаданка в сказку. Формат повести, история, которая расскажет о том, что семья — это не только общая кровь. Глава первая Воровка! Сильные мужские пальцы схватили меня за запястье, заставив разжать ладонь. Из нее, прямо в лужу, упал пирожок. Тот самый, который я пыталась добыть почти три часа, бродя между прилавками и кутаясь в драную грязную шаль, найденную на ближайшей помойке. Я проследила за падением сдобы в воду, и на глаза выступили слезы. «Что вы наделали?» Не поднимая глаз, я силой дернула ладонь на себя, вырывая ее из грубых, как наждачка, рук. Мужчина отпустил, но ну, даже не шелохнулся, а я упала на колени перед лужей и попыталась выловить злополучный пирожок с яблоками. Кто бы мне сказал три дня назад, что я опущусь до такого? «Что ты делаешь? Оставь! «Он уже не несъедобен». «Это из-за вас он не несъедобен», — огрызнулась я. «Я три дня не ела. Прикажете мне с голоду сдохнуть?» «Это не повод для воровства». «Это возможность для выживания». «Идите, объясняйте свою мораль кому-нибудь более сытому». Ладони поймали в грязной воде размягшее тесто. Не мне захотелось завыть в голос. Да и дать тут было нечего, да и не смогу я, привыкшая к свежеиспеченным круассанам и утреннему латте в кофейне у дома, пересилить себя и подавить рвотный рефлекс, чтобы запихнуть подобное в рот. Хотя есть хотелось. Очень. Тонкая ткань, некогда белой сорочки, насквозь промокла и холодила и без того продрогшую до костей кожу. Пальцы на ногах онемели так давно, что я даже начала забывать каково это, что-то ими чувствовать. Но самое главное, я совершенно не понимала, что нужно делать и что меня теперь ждет. Первую ночь мне повезло, если можно так выразиться. Я смогла пробраться в один из крестьянских сараев и поспать, прижавшись к боку грязной, вонючей коровы. Конечно, для этого мне нужно было сначала перебороть отвращение, страх и брезгливость, но холод как, впрочем, и голод, не тетка. Так что, если замерзнуть насмерть осенней ночью не хочешь, и корове под бок ляжешь. Утром меня обнаружил хозяин, и я еле ноги унесла, потому что полоумный мужик с вилами слушать меня даже не стал. Да и никто не стал. Это я поняла на следующий же день, когда попыталась поговорить с кем-нибудь из местных. Как только они понимали, что перед ними чужачка, что легко можно было заметить по разговору и по одежде, да еще и нищие, меня тут же прогоняли за шей. Я не смогла найти сочувствия ни у мужчин, ни у женщин, ни у бабушек. Моя чужеродность была для них словно клеймо, превращающее человека в безликую грязь, которую можно было просто выкинуть или же потоптать. Так что эту ночь я провела на улице. Было настолько холодно, что спать я не смогла, даже если бы нашла где я. А без этого пришлось просто слоняться по улицам и глотать соленые слезы. Как-то не так я представляла себе попадание в другой мир. За воровство тебя могут и на каторгу сослать. Мужчина подхватил меня под локоть и довольно бесцеремонно вздернул вверх: Не сиди на холодной земле, застудишься. Я не выдержала и размазала слезы по лицу грязной рукой. Ну и пусть, на каторгу ссылают. «Может, хоть там накормят нормально и оденут?» «Я бы на это не рассчитывал». Услышав последнюю фразу, сказанную спокойным, бесстрастным тоном, я вскинула голову и, наконец, посмотрела на него. Передо мной стоял великан, ну или богатырь, если говорить местным языком. Широкие плечи, огромные сильные руки, ноги как столбы, наверняка и поступь тяжелая. У незнакомца было открытое лицо с крупными славянскими чертами и светло-русые волосы до плеч, лежащие мягкими локонами. Его грудь была облачена в грубую рубаху, а поверх одета в кожаный то ли доспех, то ли жилетку. Множество металлических вставок соединялись друг с другом слоями и кожи. Ремешками груди и пояс укрепилось оружие и металлические инструменты. Передо мной был кто-то из рабочего класса. Судя по грубости ладоней, он всю жизнь работал руками, и сейчас стоял напротив меня в достаточно легкой рубахе, и ему явно было не холодно. Его, в отличие от меня, прекрасно грело огромное тренированное тело, буквально пышущее жаром. Смотря на него, я кажется замерзла еще сильнее, потому как ослабленный организм начало колотить крупной дрожью, «Да что? Да что вы знаете?» «Ничего», — кивнул он. «Пойдем». Огромная ручища снова схватила меня и поволокла за собой. К «Куда?» Я еле переставляла ноги от холода, поэтому время от времени мужчина буквально тащил меня на себе. Впрочем, было не похоже, чтобы он это замечал. «Ко мне домой». Вот и весь ответ. Я не настолько наивна, чтобы не испугаться того, зачем огромный взрослый дядька меня может тащить в свой дом, но я была настолько замерзшей, голодной и уставшей, что отказаться или воспротивиться ему просто не хватило сил.